Глава 20. Рудольф Матвеевич сутки не покидал родную гостиницу Жемчуг. Голова гудела от выпивки и тяжелых мыслей. Денег нет, его ограбили. Как? Как такое произошло? облапошили не кого-нибудь, а хозяина лучшей гостиницы всесоюзного города-курорта. Разом взяли содержимое сейфа, даже не вскрывая его. Кто это сделал? Верные Костоломы, Камаз и Медведь провели работу с персоналом. Тетки тряслись, пускали слезу, но ничего путного не сообщили. Он сам допросил администратора, дежурную, горничных и тоже ничего не добился. Никто не заметил ничего подозрительного, ни одной зацепки. Пропал не только его нелегальный доход, но и выигрыш шулеров. А это не шуточки. За ними стоит воровское общество. Капитан еще вечером заметил его постную физиономию, но тогда был шанс найти украденное, и Портновский сослался на мигрень. Сейчас, хочешь не хочешь, придется объясняться с мошенниками. Лучше это делать на своей территории, в директорском кабинете из позиции силы. Усадив Рыжую и Капитана в удобное кресло, Рудольф Матвеевич предложил им выпить и с прискорбием объявил, что деньги исчезли. — Наши деньги? — переспросил Капитан, чуть не поперхнувшись коньяком. — И мои тоже. — Портновский распахнул пустой сейф. — Все? «Ничего не осталось?» Рыжая подскочила к сейфу и, не веря глазам, поширудила внутри рукой. «К сожалению». «Но вы уверяли, что в сейфе деньги будут как в банке», — с вызовом напомнил капитан. «Так и есть. Но мне пришлось на время проверки перепрятать их. Я так всегда делал. Но в этот раз...» Портновский с кислой физиономией развел руками. «Ваш косяк! С вас причитается!» «Мой?» — перешел в наступление хозяин. «Ничего подобного. Моя вина только в том, что я ваши деньги положил в свой сейф. Забыли, как вас до этого грабили. Все из-за вас. Раньше ничего такого не было. За вами следят. Вам кто-то мстит. Кто имеет на вас зуб?» Портновский прищурился на шулеров, будь-то ожидал, что сейчас откроется истина, но быстро понял наивность своего вопроса. «Кто бы это ни был, у него сообщник в гостинице. Он следит за вами, узнает про выигрыш и передает информацию ловким ворам». «Скорее всего, она», — уточнила Рыжая. «У вас сплошь женщины работают. Горничные, дежурные по этажу, администраторы, официантки». — Вспоминайте, кто из них вертелся около вас. — Я за лохами слежу, а безопасность — ваша обязанность. — Вот именно. — За что мы долю отстегиваем? — возмутился капитан. — Возместите ущерб, и мы свалим в другое место. Нас в Чайке, в Дагомысе ждут, везде полно отдыхающих. — По профсоюзным путевкам? По рублику «ставка»? Язвительно переспросил хозяин. — А хоть бы и так! Разозлившийся капитан налил себе коньяка и махнул очередную рюмку. — Да погоди ты! Портновский сел за широкий полированный стол и предстал в привычном образе начальника. — Скоро предстоит большая игра на очень большие деньги. Завтра прилетает азартный чиновник из Москвы. Я подгоняю ему партнеров из наших цеховиков и уважаемых гостей отеля. Капитана атомохода, например. Понятно? — Он мне доверяет, а вы без рекомендаций за стол не попадете. — Насколько большие деньги? — заинтересовалась Рыжая. — А ты думаешь, кому наши подпольные миллионеры взятки дают за покровительство? — Ему. — Вот и подумай. «Посчитай!» «И что, важного чиновника можно хлопнуть?» «В разумных пределах, да. В любом случае сумма будет много больше, чем мы потеряли». «Мы хлопнем, а нас опять облапошат». «Нет уж!» — не согласился капитан. «В вашей гостинице опасно работать». «Сами подозреваете стукача», — напомнила рыжая. «Я решу вопрос». «Знаю, к кому обратиться», — заверил хозяин. «Больше такого не повторится». Санна все это время была на чеку, прослушивая последствия нешуточного ограбления. Сначала допросы сотрудников в подвале, теперь скло шулеров с хозяином. Каждый подозревает каждого, и каждый теперь будет вдвойне осторожнее. Хорошо, хоть милицию не позвали. Она пересказала Антону разговор в кабинете Портновского. Узнав про игру на большие деньги, у Самородова загорелись глаза. «Мы остаемся», — решил он. «Еще одно крупное дельце, и мы обеспечены на всю жизнь». «Антон, мы собирались съехать. В жемчуге оставаться опасно». «Все прошло гладко, нас не засекли», — возражал муж. Дежурная по этажу вспомнила, что видела беременную с сумкой. — Ну и что? Кто подумает на беременную? Ты же слышала, тебя не подозревают. — Это пока. Неизвестно, что будет завтра. Они не дураки. Еще раз заметят, и все. — Лучше уехать, — упрашивала Сана. «Сегодня мы ничем не рискуем. Спокойно поужинаем в ресторане, будем вести себя так, будь то ничего не произошло». Антон обнял жену. «А там будет видно. У нас козыри. Мы все про них знаем, а они про нас ничего». Хозяин что-то задумал. «И об этом мы тоже узнаем. Ты же услышишь». «Вечно подслушивать тяжело». покачала головой Сана и опустила взгляд на живот. Мне тяжело во всех смыслах. — Ты не накручивай себя, отдохни до вечера, — успокаивал Антон. — И не забывай, с нами твой брат. С его помощью мы любое дело провернем.